905. Опыт жизни учит тому, что владение вещами представляет собою особо тяжкий вид рабства. Сознание связано каждой вещью, которую считает своею. Вещи занимают поле сознания, вытеснив оттуда мысли о более важных предметах. Сознание захлебывается в вещах и поглощается ими. Не освободившийся в духе от владения вещами – и понятие собственности, уходит в мир тонкий, окруженный ими цепко и прочно, а там освободиться труднее, если связующие узы не разрублены еще на земле. Не имеющий ничего уже свободен, но даже имеющий быть может свободным, если в духе ничего не считает своим. Потому учитесь от всего освобождаться, прежде всего в духе, мысленно отрезая нити связи, тянущиеся к сознанию от каждой вещи, которой владеет человек. Привычка к вещам не позволяет увидеть своего у них рабства. Каждый ученик должен пройти ступень освобождения от вещей. Потому лучше всего начать освобождаться от них в духе, ничего не считая своим, и радостно расставаться с каждой. Надо очистить сознание от ссора, который загромождает его. боязнь потери вещей от того же рабства не имеющий ничего и ничего не считающий своим может войти в дом мой